Строки. Третий мригар, часть. Читает Саша Сулим специально для сервиса Строки. Посвящается Фирозе Фриланд, чей огонь освещает нашу тропу. Всё, о чём мы молчим, мы уносим в своих чемоданах, карманах пальто на зрях. Горожане смотрят, как уводят Альфонса. Илья Каминский. Ведь это место может быть красивым. Ты мог бы сделать его красивым. Хорошие кости. Мегги Смит. Женщина из семьи индуистов подала в суд на братьев, убивших её мужа-мусульманина. Шеннон Карпентер, южноазиатский корреспондент. Берват, Индия. Её лицо созвездие шрамов. Левый глаз запаян наглухо. Оплавленные щека и губы собраны вместе сетью швов. Обожжённая левая рука осталась парализованной, но после восстановительной операции на правой руке Мина Мустафа снова может держать ложку и есть самостоятельно. Пожар, в котором погиб её муж Абдул, давно потушен. В поджоге подозревают двух братьев Мины, индуистов. Узнав, что сестра сбежала с мусульманином, те пришли в ярость. В полиции считают, что братья пытались убить супругов, чтобы отомстить за позор, нанесённый их семье межконфессиональным браком. Вечеру убийство моё тело выжило, говорит Мина, но жизнь закончилась. Теперь в её сердце горит новое пламя жгучая жажда справедливости. Эта жажда заставила её пойти на перекор желаниям недовольной свекрови и соседей-мусульман и потребовать, чтобы полиция снова открыла дело. При поддержке благотворительной организации Адвокаты за перемены Мина Мустафа подала на братья в суд, чтобы убийцы мужа понесли справедливое наказание. В стране, где повсеместно распространены смерти из-за преданного сожития невесты, сексуальные домогательства, смелый поступок Мины служит из ряда вон Но он же сделал её парой в маленькой консервативной мусульманской деревне, где многие теперь боятся вместе со стороны индуистского большинства. И всё же это её не пугает. Я борюсь за это дело ради ребёнка, чтобы иметь возможность сказать дочери: "Я боролась за твоего отца", говорит Мина. Миниатюрная скромная женщина Мина кажется мягкой, но под обманчивой внешностью скрывается железная воля. Воля, которая прежде сподвигла её не подчиняться старшему брату и устроиться на работу на местную швейную фабрику, где она познакомилась с будущим мужем. По совету адвоката Мина дала интервью, надеясь, что её смелость вдохновит других индийских женщин противостоять своим обидчикам. "Пусть мир узнает, что они сделали с моим Абдулом", говорит она. "Люди должны знать правду".